Успенский собор Этот храм по праву считают одной из величайших святынь всей России. Несколько веков патриарший Успенский собор Московского Кремля был духовным и политическим центром страны. Ведь именно здесь венчали на царство великих князей, короновали императоров, оглашали государственные акты, Возводили в сан епископов, митрополитов и патриархов. История храма началась в 1326 году, когда великий князь Иван Калита и святитель Пётр заложили на этом месте первый каменный собор в Москве, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы. Хотя учёные полагают, что храму, возводимому по указу Калиты, Придшествовали древнейшие московские церкви, деревянные XII века и каменная XIII века. Толчком к строительству послужило обретение Москвой статуса первопрестольного города. Отныне именно московский, а не владимирский Успенский собор был призван стать главным храмом Руси. Особую роль в строительстве собора Сыграл первый митрополит московский Пётр. Здесь же в ещё недостроенном храме святитель Пётр и был погребён. С именем святителя связана небольшая икона Богоматерь Петровская. По преданию икону написал сам Пётр, когда был юным иноком на Волыни. Он подарил икону митрополиту Максиму. Позднее она хранилась в Успенском соборе как одна из главных московских святынь. Дошедший до нашего времени список сделан через несколько десятилетий после кончины святителя. В конце 15 века великий князь Иван III, объединивший под властью Москвы все русские княжества, начал обустройство кремлёвской резиденции с перестройки Успенского собора. В 1472 году Храм разобрали до самого основания. Тогда при разборе храма были обретены мощи святителя Петра. Псковские мастера Кревцов и Мышкин возвели новый собор. Однако он неожиданно рухнул, тогда Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Ферраванти. Ферраванти было поручено взять за образец Владимирский Успенский собор. Этим выбором подчеркивалась преемственность Москвы по отношению к одному из древних центров Руси. Здание собора и поныне украшающая Московский Кремль возводилось с 1475 по 1479 год. По легенде, под фундаментом храма архитектор устроил глубокий склеп, куда сложили знаменитую Либерию, привезённую в Москву Софьей Палеолог, она войдёт в историю как библиотека Ивана Грозного. Храм построен из белого камня в сочетании с кирпичом. Из кирпича выложены своды, барабаны, восточная стена над алтарными апсидами, скрыты алтарные преграды и восточные квадратные столпы. Круглые столпы также выполнены из кирпича, но всё было облицовано белым камнем. 20 августа 1479 года митрополит Геронтий совершил освящение храма. Успенский собор это трёхнефный, пятиглавый храм. Мощные и точные пропорции придают ему величественность и монументальность. Его отличает и особая монолитность: все членения равны по размерам, Алтарные апсиды уплощены и скрыты массивными лопатками, крупные главы сближены. С несколько суровым обликом фасадов контрастирует просторный интерьер с шестью тонкими высокими столпами. Они не стесняют пространство, но создают впечатление огромного дворцового зала. Гладк стен лишь подчёркивает узкие щельвидные окна и небольшой фриз. Летописи отмечали, что здание смотрится как единый камень. Современники были поражены величием и высотою и светлостью и пространством собора. Кстати, Успенский собор, главный храм Московского государства, до конца 17 века служил образцом при строительстве многих соборов. в городах и монастырях Руси. Для росписи первопрестольного храма привлекались лучшие мастера. На алтарной преграде сохранились древнейшие фрески Московского Кремля, изображения монахов-подвижников. Эти фрески исполнены в 1481 году артелью великого иконописца Дионисия. Современный облик собора определяют росписи 1642-43 годов и грандиозный иконостас. Расписывали храм 150 художников во главе с царскими изографами Иваном и Борисом Паисейными и Сидером Поспевым. Иконостас был создан по инициативе патриарха Никона в 1653 году. Тема росписи, определила посвящение храма празднику Успения Пресвятой Богородицы. Живопись второго сверху яруса на южной и северной стенах повествует о чудесном рождении Девы Марии и её детстве. Следующий ряд занимают иллюстрации Акафиста, гимна в честь Богоматери. Интересная особенность росписи изображения вселенских соборов в нижних ярусах стен. На западной стене храма традиционно расположена композиция Страшного суда. Архитектура и стенопись храма призваны создать образ космоса. Своды собора символизируют небо, которое поддерживает столпы собор. Главный вход в храм расположен со стороны соборной площади. Широкая лестница завершается порталом из трёх полукруглых арок. Вход в здание как бы охраняют архангел Михаил и ангел-хранитель. Выше в арке вписаны фигуры святых. Над ними изображение Богоматери с младенцем. Собрание икон XI-XV веков в Успенском соборе является одним из самых богатых в мире. Большинство их было написано в Москве для соборов XIV и XV веков. Другие Были привезены в Москву из древних городов в период собирания русских земель. Среди наиболее ценных икон собора двусторонняя Богоматерь Одигитрия и Святой Георгий, Спас Ярое Око, Троица, два списка Владимирской иконы Божией Матери. Перед иконостасом стоят молянные места царя, царицы и патриарх. В храме находится так называемый Мономахов трон. Трон это моленное место, созданное в 1551 году для царя Ивана Грозного. Его исполнителями были, как считают специалисты, новгородские резчики. Здесь представлены различные мотивы и приёмы резьбы, когда-то широко распространённые на Руси. В основании помещены четыре круглые скульптуры изображения фантастических хищных зверей. В 19 барельефах на стенках иллюстрировано сказание о князьях Владимирских, повествующее о привозе на Русь из Византии царских регалий, шапки мономаха, барм, парадного плеча и других предметов. С 1326 года, когда в храме был погребён святитель Пётр, и до 1700 года собор служил усыпальницей представителей русской церкви. метрополитов и патриархов. Всего в соборе 19 гробниц, расположенных вдоль стен собора. Мощи московских чудотворцев Петра, Ионы, Филиппа и Ермагена покоятся в мощах хранительницах. Это деревянные, украшенные металлическими пластинами раки. Во время Отечественной войны 1812 года Собор был разграблен наполеоновскими войсками. Из счастья серебра, отбитого у французов русскими казаками, была выкована великолепная люстра, которая сейчас висит в центре собора. Древнейший памятник прикладного искусства в соборе его южные двери, которые привезены в Москву из Суздальского собора и относятся к началу 15 века. На них Золотом по чёрному лаку написаны 20 изображений на библейские темы. После Октябрьского переворота Успенский собор был превращён в музей. Создавая его экспозицию, сотрудники постарались максимально сохранить его интерьер. Богослужения в соборе, одной из величайших святынь России, были возобновлены в 1990 году.